Агриколь в обществе вернувшихся отца и брата совсем позабыла об угрозе ареста. Только появление Горбуньи напомнило ему о необходимости срочно идти к Адриене де Кардавиль, чтобы просить о залоге и поручительстве. Бог с тобой, Агриколь, ведь уже с добрый час как рассвело, а ты все еще не ушел. Какая неосторожность. Я все стояла внизу на лестнице. До сих пор ничего подозрительного не заметно, но... Но они ведь могут любую минуту прийти арестовать тебя. Умоляю тебя, поторопись. Иди скорее к госпоже Декардавиль. Нельзя терять ни минуты. Если бы не Габриэль, я давно бы ушел. Но я не могу стоять против желания провести с ним хоть несколько минут. Габриэль здесь? Ну да. Он здесь со мной и с отцом уже целых полчаса. Как я рада, что он вернулся. Он верно прошел, когда я заходила к твоей матери спросить, не нужна ли ей моя помощь для девушек. Но они еще спят. Бедняжки верно утомились. Госпожа Франсуаза дала мне это письмо, чтобы передать твоему отцу. Она только что его получила. Спасибо, голубушка. Ну, а теперь, раз ты побыл уже с Габриэлем, не мешай, уходи. Подумай, какой будет удар для твоего отца, если тебя придут арестовать в его присутствии? Ты права. Нужно спешить. Отправляйся скорее. Быть может, если госпожа де Кордовиль согласится тебе помочь, часа через два ты совершенно спокойно вернешься к своей семье. Правда, правда. Я выйду прямо сейчас. Через минуту. А я пойду по караулю внизу. И если что замечу, то мигом прибегу тебя предупредить. Только не мешкой. Будь спокойна. Горбунья быстро сбежала с лестницы и пошла к воротам, чтобы посмотреть, что делается на улице. А Агриколь вернулся в свою комнату к Дагаберу и Габриэлю. Отец, Горбунья передала вам письмо. Матушка только что его получила и просит вас его прочесть. Ну так читай его за меня, сынок. Сейчас. так, милостивые государыня, я получил извещение, что вашему супругу, поручено генералом Симоном, «Весьма важное дело. Так. Будьте любезны, передайте ему, как только он приедет в Париж, что я прошу его без замедления явиться в мою контору в Шартре. Мне поручено передать ему, и не иначе, как лично, важные для генерала Симона документы. Дюран, нотариус в Шартре». Эх, «Дюран, нотариус в Шартре. Но кто же мог предупредить этого господина о моем скором возвращении в Париж?» Батюшка, а может, это тот самый нотариус, которому вы посылали бумаги и чей адрес вы потеряли? Нет, я хорошо помню, что того звали не Дюран, да и, кроме того, тот нотариус парижский, а этот из Шартра. Да, из Шартра. Да, но, с другой стороны, раз у него имеются важные бумаги, которые он должен вручить мне лично... То, конечно, вы должны, не теряя времени, к нему ехать. Да.